поза третий. Восстановление. Глава 16. В благоухающее тмином майское утро, когда птицы высиживают птенцов, через 2 1/2 года после возвращения из Трентредджа, в время непреметного восстановления душевных сил Тесс Дарбифилд, она вторично покинула родной дом. Уложив свои вещи так, чтобы их могли прислать ей позднее, она выехала в наёмной двуколки в маленький городок Столкест, которого не могла миновать на своём пути, уводящем её в сторону почти противоположную той, куда поехала она в первый раз. На склоне ближнего холма она оглянулась и посмотрела на Марлоу те родительский дом с сожалением, хотя её стремление уехать было велико. Вероятно, её родные там будут жить по-прежнему. Не замечаю, что радости у них стало меньше, так как Тесс теперь далеко и они лишены её улыбки. Пройдёт несколько дней, и дети будут играть так же весело, как и раньше, не чувствую после её отъезда, что им чего-то не хватает. По её мнению, эта разлука с младшими детьми должна была пойти им на пользу. Останься она, и, пожалуй, Не столько её наставления могли бы принести им добро, сколько её пример послужить во зло. Через Стоуркестл она прошла, не останавливаясь, стремясь скорее достичь перекрёстка шоссейных дорог, где хотела дождаться грузового фургона, ходившего на юго-запад. Железная дорога только окаймляла эту область, не пересекая её. Пока она ждала, Показался какой-то фермер в рессорной двухколке, ехавший в ту же сторону, куда направлялась и она. Хотя он был ей не знаком, она приняла его предложение занять место рядом с ним, не подозревая, что он лишь отдавал дань ее красоте. Он ехал в Эзербери, а оттуда она могла пройти пешком вместо того, чтобы ехать в фургоне через Кастербридж. После долгого переезда. Тес остановилась в Эзербери только для того, чтобы в полдень перекусить в коттедже, который указал ей фермер. С корзинкой в руках она отправилась дальше пешком к поросшему вереском широкому пласткогорью, которое отделяло эту область от неизменных лугов дальней долины, где находилась молочная ферма, конечная цель её паломничества. Тес никогда не бывала в этих местах, И однако чувствовала, что этот пейзаж для неё родной. Слева, не очень далеко, заметила она тёмное пятно, и наведя справки, утвердилась в своих предположениях. Это были деревья, окружавшие Кингсбер. А в церкви этого прихода погребены были кости её предков, не нужных ей предков. Теперь Тесс несколько не восхищалась ими. Она почти ненавидела их за то, что они довели её до беды. Из всего того, что когда-то им принадлежало, у них сохранились только старая печать и ложка. Вздох. Материнского во мне столько же, сколько и отцовского, сказала она себе. Вся моя красота от матери, а она была простой доильщицей. Путь по холмам неизменностью Эгдона, когда она до них добралась, Оказался гораздо более трудным, чем она предполагала, хотя нужно было пройти всего несколько миль. Много раз она сбивалась с дороги, и лишь через два часа поднялась на вершину холма, возвышающегося над долиной, которую отыскивала. Долины больших мыс, где молочных продуктов так много, что они прокисают, и где получают их больше, хотя, пожалуй, хуже качеством, чем у нее на родине. Зеленой долины столь щедро орошаемой рекой Вар или Фрум. Эта долина была совсем не похожа на долину малых мыс Блэкморскую, которую одну только и знала до сей поры Тез, если не вспоминать о злополучном ее пребывании в Трендредже. Здесь мир был представлен в более крупном масштабе. Огороженные пастбища занимали не десять, а пятьдесят акров. Фермы были больше, рогатый скот ходил здесь стадами, повсюду паслись коровы. Никогда ещё не приходилось её видеть их такое множество. Зелёный луг был усеянный не так же густо, как холсты Ван Аальсальта или Сальерта, усеянный бёргарами. Густые тона рыжих и бурых коров поглощали вечерний солнечный свет. А белые коровы отражали лучи, ослепляя Тесс, хотя стояла она на дальнем холме. Вид с высоты птичьего полета, пожалуй, не отличался такой яркой красотой, как то другой, столь хорошо ей знакомый. Зато он был веселее. Этой долине не хватало синего воздуха Блэкмуро, его тучных пашен и густых ароматов. Здесь воздух был чистый, бодрящий, легкий. И даже река, питавшая траву и коров с прославленных мыс, текла не так, как ручьи в Блэкморе. Те были медлительны, безмолвны, часто мутные и струились по иллистому руслу, где человек неосторожно переправляющийся в брод мог увязнуть и погибнуть застегнутый в расплух. Воды Вара, прозрачные, как река жизни, увиденные евангелистом, были стремительны, словно облака. И что-то ли питали небесам с утра до ночи, нусыпанных галькой и отмелях. Там росла водяная лилия, здесь лютик. Перемены ли воздуха на неё подействовала, лёгкого здесь и тяжёлого там, или сознание, что находится она в новом краю, где никто не смотрит на неё недоброжелательно. Но только тес вдруг стало удивительно хорошо на душе. Надежды ее слились с солнечным светом в идеальную фотосферу, окружавшую ее, когда она в прыжку побежала навстречу теплому южному ветру. В каждом его дуновении слышался ей ласковый голос, и в каждом звуке птичьих голосов казалось таилась радость. Лицо Тесс за последнее время изменилось, привыкнув отражать смену ее настроений. Иногда оно было прекрасным, иногда неприметным, в зависимости от того, радостные или мрачные мысли посещали её в тот день. Сегодня была она розовой и безупречно красивой, завтра бледной и трагической. Тес с розовой чувствовала меньше, чем Тес бледная. Более совершенной её красота соответствовала менее созерцательному настроению. Более возвышенное настроение, менее совершенной красоте. Сейчас, подставив лицо южному ветру, она была физически прекраснее, чем когда бы то ни было. Тесса владела непреодолимое, всепоглощающее, инстинктивное стремление обрести радость, которым проникнуто всё живое, как на низших, так и на высших ступенях развития. Она была молодой двадцатилетней женщиной, духовный и эмоциональный рост, который ещё не завершился. И ни одно событие не могло наложить на неё печать неизгладимую с течением времён. Настроение становилось всё радостней, в сердце расцветали надежды. Она попробовала было петь баллады, но нашла, что они не подходят к этой минуть. Потом, вспомнив о псалтыре, По страницам которого в воскресным утром так часто блуждали ее глаза до той поры, пока не вкусила она плода древо познания, Тес запел: солнце и луна, все звезды свет, дерева плодоносные, птицы крылатые, звери всякий скот, сыны человеческие да хвальят Господа и славословят Его вовеки. Вдруг она запнулась и прошептала. Но, может быть, я ещё не совсем знаю Бога. И, вероятно, это полусознательное песнопение было фетишистским излиянием в монотеистической оправе. Женщины, которые постоянно живут на лоне природы, среди её образов и стихий, сохраняют в душе гораздо больше языческих представлений своих далёких предков. чем догматов религии, которую исповедовали их отцы. Как бы там ни было, Тесс нашла приблизительные выражения своих чувств в старом Бенедикте, который лепитал с младенческих лет, и этого было достаточно. Величайшее удивление испытывала она от маленького первого шага, сделанного для того, чтобы самостоятельно добывать средства к жизни. И в этом отчасти сказывалась натура Дарбифилд. Я действительно хотел идти прямой дорогой, тогда как у её отца и в мыслях такого не было. Но сходство между ними заключалось в том, что и я, и она довольствовались быстрыми и маленькими успехами и не желал трудиться для того, чтобы подняться на одну-две ступени социальной лестницы. А только на это и могла теперь рассчитывать обедневшая семья, происходившая от некогда могущественных Дербервилей. Правда оставалось ещё энергии матери, чей род не растратил своих сил, а также естественной энергии молодости, вновь вспыхнувшей после испытания, которое на какое-то время совсем придавило тес. Будем говорить честно. Как правило, женщины, пережив подобный позор, вновь обретают бодрость и снова с интересом озираются вокруг себя. Пока есть жизнь, есть и надежда. Эту уверенность не так уж чужда обманутым, как хотели бы нам внушить и наилюбизные теоретики. И вот тес Дарвифилд, бодрый, горящий жаждой жизни, спускается по склонам Эгдона всё ниже и ниже, направляясь к Мызи, цели своего паломничества. Теперь окончательно проявился резкий и характерный контраст между двумя соперницами долинами. Тайну Блэкмура. Лучше всего можно было раскрыть с высоты окружающих его холмов. Чтобы раскрыть тайну долины, раскинувшейся перед Тесс, нужно было спуститься в неё. Совершив это, Тесс очутилась на зелёном ковре, который тянулся на восток и на запад до самого горизонта. Река похитила у холмов и по кусочкам принесла в долину весь этот пласт земли. А теперь обессиленная, состарившаяся, обмилевшая, струилась и извивалась среди некогда награбленной добычи. Не зная в какую сторону идти, те словно муха на бесконечно длинном бильярде стояла на зелёной равнине, замкнутой холмами. И для всего окружающего имела не больше значение, чем та же муха. Появление её в мирной долине Возбудило любопытство одной лишь цапли, которая опустилась на землю недалеко от тропы и вытянув шею, глядела на Тес. Вдруг вся долина огласилась протяжным зовом: "Уау! Уау! Уау!" С востока на запад разнёсся этот зов, и по всей долине залаяли собаки. Не прибыти и красавицы Тес, извещала долина, ну, по обыкновению своему лишь о том, что настал час доения, половины пятого, когда фермеры начинают загонять коров. Ближайшее к тес рыжебелое стадо, которое флегматично ждало зова, устремилось теперь к постройкам, стоявшим в отдалении. Между ног каждой коровы тяжело раскачивалось полное молока вымя. Тез медленно следовала за стадом и, пропустив его во двор, вошла в открытые ворота. Длинные, крытые соломой навесы тянулись вокруг загона. Крыши, инкрустированные ярко-зеленым мхом, опирались на деревянные столбы, отполированные боками коров и телят, живших здесь в годы давно минувшие и забытые столь основательно, что едва ли можно постигнуть глубину такого забвения. Между столбами выстроились дойные коровы, показывая зрителям зад, напоминающий круг на двух подпорках. Через центр которого опускался хвост, двигавшийся словно маятник. Солнце, закатываясь позади этого ряда терпеливых животных, четко отбрасывало тени их на внутреннюю стену. Каждый вечер очерчивало оно эти тени. Вырисовывая контур с такой аккуратностью, словно это был силуэт придворной красавицы на стене дворца, копировалы их столь же усердно, как копировала много веков назад олимпийские фигуры на мраморных фасадах или профили Александра, Цезаря и фараонов. В стойлах помещались на имени покладистые коровы; тех, что согласны были стоять смирно, доили да посреди двора. А сейчас многие из этих наиболее примерных терпеливо ждали там в своей очереди великолепные дойные коровы, каких редко увидишь за пределами этой долины. Да и здесь попадаются они не так уж часто. Коровы, вскормленные сочной травой, покрывающей заливные луга в весеннюю пору. Те, что были покрыты белыми пятнами, ярко отражали солнечный свет. Ополированные медные наконечники на рогах сверкали, словно воинские каски. Выемы с набухшими венами висела тяжелая, как мешок с песком. сосцы растопырились, как ноги цыганской клячи. И пока животные ждали, молоко медленно сочилось из сосцев и капало на землю.